Лёшка? Ну, конечно, Лёшка. Как же без него? На окраине Долгопрудного жил старик с впалой грудью и взъерошенной шевелюрой, но с царственной мудростью в глазах. Все звали его не иначе как акварельных дел мастер. Он не писал акварелью, он её изготавливал. Как он варил краски секрет, который мастер унёс с собой в могилу. Он приходил к художникам, раскрывал плоский чемоданчик и доставал картонки с лепёшками красок: картонку с зелёными красками, десяток оттенков, картонку с синими, два десятка оттенков. Его краски ценились художниками на вес золота. Они были прозрачные, сладко пахнущие, растворялись легко, на бумагу ложились мягко, невесомыми мазками. С такими красками можно было покорять заоблачные высоты. По слухам, мастер добавлял в краски мед для вязкости и травы для запаха. Все восхищались красками, но никто не удосужился перенять опыт искусника, хотя он не скрывал секрет чудо-красок. Позднее, на похоронах мастера, об этом сильно пожалели. И проживал в Долгопрудном Лешко, пьяница и несговорчивый философ, человек неугасимого восторга. Лёшка обитал в фанерной лачуге с буржуйкой, но для своей собаки в бухов немалые деньги построил конуру-коттедж. Делать добро не обязательно через живопись или любовь к женщине. Можно приютить домашнее животное, говорил он. У меня собака не для охраны, а для души, радости. Лёшка работал сторожем, но в душе был художником. И всех мастеров кисти призывал штурмовать вершины. Гении это вершины, заявлял он. Но вершины в системе хребта и рядом полно других вершин. К тому же можно идти вглубь вершин, познать их изгибы, трещины. Ну, пусть пока не получилось ничего великого, но если сделал то, что потрясёт хотя бы двоих, считай, создал произведение. Лёшка будоражил весь посёлок. Без него не обходилось ни одно сборище. Бывало, художники только соберутся, а на улице уже слышится его бодрящий голос, и все сразу: "Лёшка?" "Ну, конечно, Лёшка. Как же без него?" Лёшка имел чёткую привязанность к работам в манере импрессионистов. Импрессионизм моя церковь, изрекал он. Остальное рассматривал как ручейки, но поддерживая искания художников Надеился, что ручейки превратятся в полноводные реки. Только при виде модернизма Лёшка скисал. Да смерти муторно от абстрактных картин, неприятно глазу. Я в лёгком нокдауне говорил сослабленным духом. Это себя и живёт. Модернизм разрушительное, мёртвое искусство. Это и с ней ясно. Модернисты уподобляются водителю, который несётся на предельной скорости, не соблюдая правил. Многие художники воспринимали Лёшкины слова как заповеди. Некоторые усмехались и отмалчивались, кое-кто видел в Лёшкиных выступлениях надругательство над живописью, но все знали, каждую картину он близко принимал к сердцу. В Лёшке не затухала страсть всех знакомить, причём случалось знакомил по 5 раз. Он познакомил меня с полуслепым художником Владимиром Яковлевым, который по жизни шёл робко. выжидательно, как бы нащупывая точки опоры, и писал расплывчатые бледные цветы, осенние туманы, рассветы. Не надо громить и перестраивать мир, мир любе, говорил Яковлев. Попытаемся в него максимально вжиться. Вокруг Лёшки носились воздушные вихри. Вокруг Яковлева воздух был спокойным, умиротворяющим. У Савёловского вокзала Лёшка познакомил меня с Андреем Бобеченко и Александром Васильевым, которые на мультфильме рисовали научные ленты и в соавторстве успешно сочиняли разные литературные переживания, по выражению Лёшки. Бобеченко рано потерял родителей и вёл нищенское существование, по словам Лёшки, и имел одну единственную голубую рубашку, цвет мечты. А Васильев жил в обеспеченной семье, Но чтобы не ставить друга в неловкое положение, маскировался под бедняка, одевался в драное, в своей комнате разбрасывал бутылки, окурки, устраивал неразбериху, декоративный хаос, мусорную эстетику. "Живу исключительно среди мусора", высокопарно произносил он. "Но из мусора делаю драгоценности". Эти художники называли друг друга не иначе как родственная душа. мой чувствительный брат, но исповедовали разные искусства. На картинах Бабиченко красовались части женского тела, объемные фасады, как говорил Лешка. Васильев рисовал кладбище, мертвецов. Лешка называл эти работы «Привет из Колумбария». Что было родственного у этих родственных душ, я так и не понял. Свел меня Лешка и с тяжелыми людьми, в кирзовых сапогах и и пиджаках словно из фанеры, с железнодорожниками, рабочими ях клуба. При этом Лёшка назидательно повторял: "Сигареты и хмельные напитки самые избляжающие вещи". Я легко поддавался чужому влиянию и быстро усвоил Лёшкину сомнительную заповедь, то есть научился запросто сходиться с людьми. Позднее за выпивкой заводил разговор о попутчиках в поездах и на пароходах. Так покуривая в тамбуре поезда «Москва-Львов», познакомился с рыжим скульптором Игорем Лурье, который неплохо зарабатывал на надгробьях. Лурье был приветливым, доброжелательным, но постоянно выставлял на показ оранжевую шевелюру и приукрашивал свою жизнь. От него можно было услышать что-нибудь такое. «В Швеции у меня наследство. Завтра еду в Париж, пригласили делать памятник в Булонском лесу». Приходите в ресторан Арбат на свадьбу. Женюсь на испанской принцессе. Но через 3 дня после отъезда в Париж я встретил его. На мой недоуменный вопрос он, не задумываясь, выпалил: "Уже сделал". А когда я пришёл в Арбат с цветами, швейцарцы заявили, что никакой свадьбы нет. На палубе теплохода, шедшего в Батуми, судьба свела меня с ленинградцами, скульптором Владимиром поропоновым и писателем Гелием Рябовым. Я отправился на юг, чтобы наконец увидеть море. Двое суток мы, безбилетники, провели на кормя теплохода. Днём курили, пили дешёвое вино и вели разговоры обо всём на свете. На ночь забирались в спальники и засыпали среди канатов и спасательных платов под холодным морским ветром. Там на палубе поропонов просветил меня по части французских скульпторов, а Рябов сообщил, что разыскивает останки царской семьи и уже близок к цели. В свою очередь я объяснил новым друзьям устройство машины, что для них было немаловажно. Оба планировали приобрести собственный транспорт для путешествий. Необычная встреча произошла у меня в кузове грузовика, когда я добирался в Москву с предгорий Кавказа на попутных машинах. в сумерках голосовал на шоссе. Долго никто не останавливался, потом притормозил крытый грузовик, и шофёр крикнул: "Лезь в кузов, дозарывайся да в солому поглубже, а то просифонит. Там уже есть один ханурик". Перемахнув через борт, я плюхнулся в вороха соломы и пополз ближе к кабине, чтобы меньше трясло, и наткнулся на кого-то, лежащего в соломе. Поздоровавшись Я проговорил с невидимым попутчиком всю ночь, а с рассветом увидел перед собой небритое лицо. Это был художник Борис Сафронов. В наше время путешествовать рискованно, сознанием дела говорил Сафронов. Москвичей нигде не любят. Это существенно. Но ум человека в умении предвидеть ситуацию, ведь так? После той ночи мы сдружились. В Сафронове было то, чего не хватало мне рассудительность, вдумчивость. Прежде чем на что-то решиться, он говорил: "Надо всё взвесить". А я решался, не раздумывая, куда ни позовут, ехал, и ночевал, где ночь застанет, и курил, и пил всё подряд, и ни о чём не жалел. В оправдание бездумных поступков даже придумал термин очарование момента. После этих моментов часто чувствовал себя разбитым, но кое-какое очарование всё-таки было. Сафронов тоже бывал в Долгопрудном и в то время писал реалистические натюрморты с филигранной отделкой, но через несколько лет внезапно переродился, ударился в абстракцию. На мои недоуменные вопросы отмахивался. Те натюрморты пройденный этап, да и слишком большие затраты. В абстракции добился зрительного эффекта и всё. Позднее я узнал, что Сафронов выступил в новом качестве на потребу покупателям от безденежья. Поварившись в котле долгопрудного, я докопался до истины, которая многим была давно известна. Что делать сложно, легче чем делать просто. Другими словами, надо стремиться к простоте и ясности. Это, пожалуй, было самым важным моим открытием. Всё это было давно и уже сократилось до игрушечных размеров, но очарование момента не покидает меня до сих пор. Почему-то прошлое всегда кажется лучше настоящего.